Запись 7. Конспект. Ресничный волосок. Тейлор. Белинай Ландыш. Ночь. Зеленая, оранжевая, синяя. Красный королевский инструмент. Желтое, как апельсин, платье. Потом медный Будда вдруг поднял. Поднял медные веки И полился сок Из Будды И из желтого платья сок И по зеркалу капли сока И сочится большая кровать И детские кроватки И сейчас я сам И какой-то смертельно сладостный ужас Проснулся Умеренный синеватый свет Блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда, что за абсурд? Ясно, болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное видеть сны. Ну да, ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель. Зеленое, оранжевое, Будда, сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю. До сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом. А теперь... Да. Теперь именно так. Я чувствую там, в мозгу, какое-то инородное тело. Как тончайший ресничный волосок в глазу. Всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском, нельзя о нем забыть ни на секунду. Бодрый хрустальный колокольчик в изголовье. Семь. Вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены, я вижу как бы самого себя. Свою комнату, свое платье, свои движения, повторенными тысячу раз. Это бодрит. Видишь себя частью огромного, мощного, единого и такая точная красота, ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота. Да, этот Тейлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки. Он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24. Но все же как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте и едва замечать Тейлора, этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед. Кончен завтрак, стройно пропет гимн единого государства, стройно по четыре к лифтам, чуть слышное жужжание моторов и быстро вниз-вниз-вниз легкое замирание сердца. И тут почему-то опять этот нелепый сон или какая-то неявная функция от этого сна Ах, да вчера также на аэро спускался вниз впрочем все это кончено Точка. и очень хорошо что я был с нею так решителен и резок в вагоне подземной дороги я несся туда где настапили сверкала под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем изящное тело интеграла. Закрывши глаза, я мечтал формулами. Я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать интеграл от Земли. Каждый атом секунды масса интеграла меняется, расходуется взрывное топливо. Уравнение получалось очень сложное с трансцендентными величинами как сквозь сон, здесь, в твердом числовом мире, кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «простите». Я приоткрыл глаза, и сперва ассоциация от интеграла, что-то стремительно несущееся в пространство, голова, и она несется, потому что по бокам оттопыренные розовые крылья уши, и затем кривая нависшего затылка, сутулая спина, двояко изогнутая, буква «С». И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира снова ресничный волосок. Что-то неприятное, что я должен сегодня... «Ничего-ничего, пожалуйста», — я улыбнулся соседу, раскланялся с ним, на бляхе у него сверкнуло «С», 4711. Понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой «С». Это было незарегистрированное сознанием зрительное впечатление. И сверкнули глаза. Два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже. И вот сейчас, довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому... Вдруг ресничный волосок... Стал мне совершенно ясен. Один из них, из хранителей, И проще всего не откладывая, Сейчас же сказать ему всё. Я, видите ли, вчера был в древнем доме. Голос у меня странный, приплюснутый, плоский. Я пробовал откашляться. «Ну что же, отлично!» Это дает материал для очень поучительных выводов. Но понимаете, был не один. Я сопровождал номер и 330 и вот и 330 Раца вас очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей. Но ведь и он тогда на прогулке, и может быть он даже записан на неё. Нет, ему об этом нельзя. Немыслимо, это ясно. Да, да, как же, как же, очень. Я улыбался все шире, нелепей, и чувствовал, от этой улыбки я голый, глупый. Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, взвинтились обратно в глаза. С двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу. Я закрылся газетой. Мне казалось, все на меня смотрят. И скоро забыл о ресничном волоске, о об буравчиках, обо всем. Так взволновала меня прочитанная. Одна короткая строчка. По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации тащей себе целью освобождение от благодетельного иго государства. Освобождение? Изумительно, до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты? Я сознательно говорю преступные. Свобода и преступления также неразрывно связаны между собой как, ну, как движение аэро, И его скорость скорость аэро 0 и он не движется свобода человека 0 и он не совершает преступлений это ясно единственное средство избавить человека от преступлений это избавить его от свободы И вот едва мы от этого избавились в космическом масштабе века это конечно едва как вдруг какие-то жалкие недоумки, «Нет, не понимаю, почему я немедленно, вчера же не отправился в бюро хранителей. Сегодня после 16 иду туда непременно». В шестнадцать вышел и тотчас же на углу увидал О, всю в розовом восторге от этой встречи. Вот у нее простой круглый ум. «Это, кстати, она поймет и поддержит меня». Впрочем, нет. В поддержке я не нуждался. Я решил твердо. Стройно гремели марш трубы музыкального завода. Все тот же ежедневный марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности. О схватило меня за руку. Гулять. Круглые синие глаза мне широко раскрыты. Синие окна внутрь. И я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь. Ничего внутри, то есть ничего постороннего, ненужного. Нет, не гулять. Мне надо... Я сказал ей, куда. И к изумлению своему увидел, розовый круг рта сложился в розовый полумесяц рожками к низу, как от кислого. Меня взорвало. «Вы, женские номера!» Кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно не способны мыслить абстрактно. Извините меня, но это просто тупость. Вы идете к шпионам? Фу. А я было достала для вас в ботаническом музее веточку ландышей. Почему А-Я? Почему это А? Совершенно по-женски. Я сердито, сознаюсь, схватил ее ландыши. Ну, вот он, ваш ландыш, ну. Нюхайте. Хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо. Так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии запах, что это хорошо или плохо. Не можете. Ну. Есть запах ландыша. И есть мерзкий запах белины. И то, и другое запах. Были шпионы в древнем государстве, и есть шпионы у нас. Да, шпионы, я не боюсь слов. Но ведь ясно же, там шпион — это белина, а тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да! Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю, это мне только показалось, Но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче. «Да! Ландыш! И ничего смешного! Ничего смешного!» Круглые гладкие шары голов плыли мимо и оборачивались. О ласково взяла меня за руку. «Вы какой-то сегодня... Вы не больны?» Сон. Желтая. Будда. «Мне тотчас стало ясно, я должен пойти в медицинское бюро!» «Да, ведь и правда я болен!» — сказал я очень радостно. Тут совершенно необъяснимое противоречие. Радоваться было нечему. «Так вам сейчас же надо идти к врачу. Ведь вы же понимаете, вы обязаны быть здоровым. Смешно доказывать вам это!» «Ну, о, милая, ну, конечно же, вы правы!» абсолютно правы. Я не пошел в бюро хранителей. делать нечего пришлось идти в медицинское бюро. там меня задержали до 17. А вечером, впрочем все равно вечером там уже было закрыто. вечером пришла ко мне о. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника. Это очень успокаивает, и очищает мысли. О 90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно, и так во мне все хорошо, точно, просто. Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул, Это очень полезно перед сном. И вдруг какой-то непредусмотренный запах. И о чем-то таком очень неприятном. Скоро я нашел. У меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны подкинуть мне эти ландыши. «Ну да, я не пошел, да, но ведь не виноват же я, что болен».